Глава 46. Мелькнула мысль признаться ему, что уже все знаю, что подслушала их разговор. Но зачем? Что это изменит? И признание испортит его стремление явиться с повинной. Если еще пару минут назад я считала Гессера под лицом и обманщиком, то теперь, читая на его лице искреннее раскаяние, видя, как сильно он волнуется в ожидании моего прощения, Невольно ловила себя на мысли, что просто любуюсь им и наслаждаюсь его обществом. Да, я уже простила его, возможно, даже раньше, чем сейчас. И да, я люблю его едва ли не сильнее прежнего. Такого, каким видела его сейчас, можно было любить без оглядки. И это мне подсказывало сердце, а не разум. В чем еще ты хочешь мне признаться? Почувствовала я, как дрогнули в улыбке мои губы. С удивлением поняла, что мне хочется ему улыбаться. Широко, открыто. Как же это приятно, особенно если сравнивать с необходимостью все время прятать свои чувства. Пусть, пусть именно в этот момент они вырвутся наружу. Больше я не стану их сдерживать. «Еще?» – задумчиво протянул Марк. «Пожалуй, есть такое», – хмыкнул он не очень весело. «Тогда, когда повез тебя кататься на трек...» Я хотел специально напугать тебя. Зачем? Спокойно поинтересовалась я. Пусть скажет то, о чем я уже догадалась. Меня бесила твоя холодность, твое высокомерие сводило с ума. За это простишь, смотрел он на меня так, что сердце мое тихонько таяло. Уже простила. Не узнала собственного голоса. Со мной что-то происходило. Я словно возбуждалась под его взглядом от его целомудренных прикосновений. И ничего не хотелось менять. «А еще...» «Я виню отца в смерти матери», — как-то тихо, но очень отчетливо проговорил Марк. В этот момент он показался мне пугающе серьезным, хоть и не смотрел на меня. Невольно сжала его руку, на что он остро отреагировал, вскочил из-за стола и сдернул меня со стула. «Скажи, что прощаешь меня за все, что я сделал», — обхватил он мое лицо руками, всматриваясь в глаза. «Что не считаешь скотом?» «Прощаю», — выговорили губы сами, в то время как я не могла отвести взгляды от его глаз. Казалось, что они в этот момент пылают, и подобную страсть невозможно было сыграть. Сейчас я видела настоящее, как и понимала, что так смотреть может только тот, кто любит. «Обещай, что примешь меня такого, со всеми недостатками и тараканами», — приблизил Марк ко мне лицо. Теперь его губы практически касались моих. Если я и колебалась, то какой-то миг. А вот ответить не успела. Губы Марка накрыли мои, и на какое-то время я утратила серьез с реальностью, полностью отдавшись поцелую. И нам обоим в тот момент было плевать, что вокруг люди, что на нас смотрят все посетители кафе. Мы целовались так, будто не виделись сто лет, а не какую-то неделю. Я поняла, как сильно истосковалась по Марку, и в поцелуй он вкладывал примерно те же чувства. «Расскажи мне про свою маму», — попросила я, когда страсти немного улеглись, и мы смогли вернуться к столу. Как раз и официантка подоспела, выполняя заказ. А я вдруг почувствовала, как сильно проголодалась, хоть всю неделю и страдала от отсутствия аппетита. Я думала, что Марк откажется, придумает какую-нибудь отмазку, Очень удивилась, приятно, когда он заговорил после непродолжительной паузы. А еще через полчаса я с трудом сдерживала слезы, когда вместе с ним пережила трагедию его детства. Но одно я поняла четко. В том, что случилось с мамой Марка, не было вины отца. Возможно, он недостаточно уделял ей внимания, занятый своим бизнесом. Допускаю, что она испытывала эмоциональный вакуум, который и погнал ее в тот вечер из дома. Но не сомневалась, что отец Марка любил его мать и переживал ее потерю не меньше сына. «Ты нас познакомишь?» — сказала я, не подумав. Тут же испытала неловкость. «Наверное, я слишком тороплю события», — сбивчиво пробормотала. Но Марк уже накрыл мою руку своей, а голос его заставил запорхать бабочек в моем животе. «Когда ты захочешь», — только и сказал он. «Когда будешь готова а я уже не получилось сдержать радости. Господи, да я не опережала события, а не со скоростью ветра вперед паровоза, сметая на своем пути все. И я старалась не думать о том, что скоро нам с Марком снова придется расстаться, пусть и всего лишь до завтра. Мне не хотелось расставаться с ним ни на минуту. Знаешь, отец будет рад знакомству с тобой. Снова стал Марк задумчивым. С чего ты взял? Я вот напротив волновалась, что могу не понравиться его отцу. «Хотя бы потому, что до тебя я с ним никого не знакомил», — улыбнулся он мне очень тепло. И в этот момент я поняла, что Марк сбросил с себя маску окончательно. Никогда больше он не будет притворяться тем, кем не является на самом деле. Значило ли это, что отныне между нами все будет честно и открыто, я понятия не имела. Но очень хотелось в это верить. В кафе мы пробыли довольно долго, о чем только не наговорились. За этот короткий промежуток времени я узнала о Марке намного больше, чем за все наше прошлое знакомство. Я стала лучше понимать его, острее чувствовать. И, кажется, полюбила его еще сильнее. Но самое главное, что отныне я не сомневалась в его любви ко мне. А как иначе? Ведь только что он открыл мне не только свое сердце, но и душу. Когда мы сели в такси, Марк назвал водителю не мой адрес. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я скажу, что просто не могу отпустить тебя, взглянул он на меня в сумерках салона такси. Чувства захлестнули меня с такой силой, что только и смогла мотнуть головой. "И ты согласишься переехать жить ко мне? В его огромный и красивый дом, быть сутки рядом с ним?" "О, да". Кивнула я, не в силах сдерживать счастливую улыбку. «И ты выйдешь за меня замуж?» Вот тут я и вовсе едва не потеряла сознание от «Но нет, это не предложение. Его я тебе сделаю позже и как положено», снова улыбнулся Марк, притягивая меня к себе и завладевая на время моими губами. «Считай это предупреждением, что никуда я тебя больше от себя не отпущу» шупнул он мне на ухо. А я никуда и не стремилась, наслаждаясь его объятиями и веря, что впереди нас ждет долгая, счастливая жизнь.